Ну что ж, нашу программу сегодняшнего начинает рассказ ради радутного. Зверь, который живет в тебе. Зверь это я. Причем в разные времена меня и называли по-разному. Убийца, демон. Бес, вождение, ужас. Да, человеческая фантазия в этом смысле весьма развита. А ведь вся эта куча титулов совершенно мной незаслуженная, ну почти незаслуженная. Я не убийца. Все, чего я хотел и хочу, это жить. Жить, жить, жить, выжить при любых условиях и выбраться из любой заварухи, спасти себя. Если кого-то случайно, обычно далеко не случайно, кто очутился на пути, то сам виноват. Я-то тут при чем? Я стар. Я Очень стар Связующая нить тел, в которых я жил Тянется глубоко в прошлое Глубоко, невероятно глубоко И теряется где-то в теплом кембрийском море Среди трилобитов и моллюсков Мне страшно думать об этом Страшно, потому что я не знаю Насколько лет тянется эта нить В противоположную сторону Я, как и все, могу умереть В любой момент Впрочем, все мы ныне живущие счастливчики. Удачливые игроки в самой большой безжалостной лотереи под странным названием «Жизнь». В игре с невероятно малыми шансами. Кто скажет, сколько шансов у трилобита? Шансов выжить, выжить и произвести потомство? Думаю, немного. Процентов пять. Но у человека, конечно, побольше, под пятьдесят. В среднем 20, учитывая скорость эволюции. А у потомка трилобита то же самое. И далее, соответственно, 0,2 на 0,2 на 0,2. Уже в десятом поколении получается 0,100 миллиард, 1024 миллиардных. 6 нулей перед жалкой скромной единичкой. Уже в десятом поколении шансов практически нет. Мы все мертвы, мы все никогда не рождались и не существовали, потому что для нас умножать надо не на десять, а на сотни тысяч, миллионы раз. Мы все мертвы. Однако факт налицо, мы живы и, в общем-то, процветаем, не считая отдельных моментов. Что-то неладно с нашей статистикой. Мы выжили. Выжили те, кто хотел выжить. Выжили те, кто не задумывался – ползти или плыть, выйти на сушу или углубиться, выл, взлететь или зарыться под землю. Выжили те, кто сделал это. И среди них – я. За одного битого, как говорится, меня били три миллиона лет, и я жив. Трудно придумать что-нибудь новое после трех миллионов лет непрерывных попыток, правда? И в случае самой серьезной заварухи я смогу вспомнить практически все, все свои прошлые жизни, подобрать ситуацию и... и повторить то, что сделал мой предок сто тысячу миллион лет назад, или просто передать ему руль и выжить. Я не убийца. Я выживатель. За мной погоня Три здоровенных серых пса С торчащими с черепушек антеннами Три собачника-оператора Взвод солдат И пара очаровательных птичек С тремя пулеметами на турелях Как ни странно, первыми меня догнали солдаты Одна очередь проревела над головой, другая вздыбила землю под ногами. В мозгу вспыхнула огненными буквами «Заваруха!» И все остановилось. Что скажешь, сержант? Ничего, я в такой ситуации не был. А ты снайпер? Я тем более. Капитан? Что-что, сваливать надо? Весьма ценный совет. Охотник? Притворись убитым. Окей. Два ублюдка в пятнистых комбинезонах нагло выруливают из кустов. Рожи чуть не лопаются от самодовольства. Еще бы, двумя очередями завалили. Эй, драчун, повеселимся? Первому носком в живот, второму в колено, а пока первый оседает, выхватить автомат и по затылку прикладом. Драчун понятия не имеет, что существует оружие, из которого можно стрелять много раз подряд. А так ничего, хороший парень. «Эй, альпинисты, есть?» Невзрачный, хилый парнишка, впрочем призрак, конечно, и кости его уже давно превратились в пыль, овладевает моими глазами, крутит головой, хмыкает и уходит, бросив напоследок что-то обидно насмешливое о куриной слепоте и ближайшем блуде. «Точно!» Прямо за ним узкая промоина, по которой можно забраться без крючьев и вообще без особых усилий. Кто-то мелкий, пакостный, на миг выскакивает из глубин мозга и исчезает, дико хохочет. Да, отличная идея! А вот и подходящий камень. Двое преследователей размазаны по стенам промоины, один катится по склону, еще двое дико матерятся внизу, а валон, который я слегка подтолкнул, как раз вкатывает в землю еще одного. А где же десятый? Черт! Мы стоим лицом к лицу на скале, автоматы смотрят друг другу в стволы. Выхода нет, потому что спустить курки успеем оба. Ему достаточно просто подождать, пока подойдут собачники и респекирует птичка. А лицо его расплывается в слегка дебильной хмылке. И тогда дед... Крепкий старик со странным тяжелым взглядом Берет мое тело в свои руки и ласково так, почти нежно, бормочет: Спи, спи, сынок, ты устал, тебе тяжело лежи, поспи, отдохни У тебя за спиной мягкая трава, приляг За спиной у него пропасть Сотни лет назад деда сожгли на костре. За колдовство. И правильно сделали. С большим трудом мне удалось выжить его из сознания. А вот и собачки. Что такое автомат, они знают. Знают. Не знают только, что магазин пуст, как не знал этот солдатик. Козел. Приехали. Приехали. И шеренги моих прямых предков – здоровенный мохнатый обезьян двухметрового роста. Сильный, ловкий, правда весьма тупой. Но в данном случае это не важно. Мой мозг, наверное, кажется ему баллистическим компьютером. Еще бы. Сто процентное попадание. Два камня из двух. Два черепа из трех. Собачьих, конечно. А ведь когда он родился, собак еще не было. Третий пёс с диким рёвом летает из пригорка, и его светит красным жаром, как томный, я не знаю, что делать. Чёрт возьми, парень, не путайся под ногами, смотри. Пёс думает, что главное оружие человека — руки. Одна отвлекает, другая хватает и душит, понял? Обмани его. Несколько удивленный пёс пролетает в десяти сантиметрах над моей головой, щелкает зубами, а поскольку аэродинамика его оставляет желать лучшего, приземляется мордой, и не просто так, а прямо в щебень. Скули. Больно, понимаю. Правильно, теперь похретуй его. Перебил? Окей, теперь попрыгай, сломай ребра и все в порядке. Как там Аляска? Аляска выжжена бомбами и напалмом много лет назад, и старый укротитель ездовых псов уходит весьма огорченным. А я жив. Собачники это не враги, это так. Тем более обидно от кого-то из них получить пулю чуть выше колена. Пустяки, кость не задета. А через минуту все трое мертвые разбросаны по камням в живописных позах. Птички. Вот это уже серьезно. Одному из предков пришлось как-то уворачиваться от трасс Шмидта, другой гонял конгрессов на ирокезе, Но Мессер не мог зависать неподвижно, а аэрокез не имел баллистического инфракрасного прицела и шлема целеуказателя. Я падаю Я лечу вниз В самую бездну И мимо стремительно проносятся лица Перепуганные, умоляющие Скандирующие Выжить! Выжить! Выжить! Лица все больше напоминают Морды, растут челюсти, появляется шерсть А мозгов становится все меньше и меньше Я не уловил моменты, когда шерсть Стала чешуей Ее шелест заполнил сознание И я ушел «Помню, словно в тумане, как полз между камней, оставляя на них клочья одежды и кожи. Вжимался в землю, бросался в пропасть, когда сверху падала огромная крылатая тень с железным клювом. Смутно помню, как сильно мешали странные суставчатые отростки, растущие из плеч. Птички ушли. Я их обманул. Я жив!» Новое тело несколько непривычно Но зато какой мозг Невероятно, как легко определить расстояние Скорость, силу прыжка Жаль, нет язовитых зубов Но все остальное Змей, уходи Давит со всех сторон И снова, как сто миллионов лет назад Наваливается тьмать, май Холод, я знаю, это смерть Но я хочу жить, жить, жить Змей мертв Убит Я не смог его вытеснить Надеюсь, мне не придется больше забираться так далеко в прошлое. Можно сойти с ума от жуткой, нестерпимой тоски и боли. А ведь он меня спас. Прости, змей. А теперь можно спокойно и не спеша разобраться, как я здесь оказался и в честь чего за мной снарядили такую банду. Боже мой, руки! Мои руки, пальцы твои длиннее нормальных. Я мутант? Лысый череп, мелкие ровные зубы, необычайно гибкий позвоночник. Неужели мутант? Нет! Да нет же, нет, вопит. Что-то или кто-то, тщательно спрятанное в подборке. Это не мутации, это нормальные эволюционные изменения. Все нормально. Эволюционные изменения? Значит, ну да, все правильно, ты мертв. Ты вошел в несколько легенд И умер примерно тысячу лет назад Для современного человека ты Монстр, чудовище, дикое Опасное и непредсказуемое А для тебя сегодняшние люди Слабаки и слюнтяи Телом и духом Когда мне пришлось туго, я тебя позвал, а теперь Он был неправ, Этот мой дальний потомок Он не должен был Говорить мне об этом Ведь я «Выживатель».